Слушаюсь, товарищ генерал. Начальник охраны вытянулся в струнку, щёлкнул каблуками. У уж моего увольнения она точно добилась бы. Я ж невдава многодетная. С вами бы, Элеонора Борисовна, драться ни за что бы не стала, да и вы ей по машине не стукнули бы. Это точно. Я бы её за ноги схватил и об асфальт шмякнул с превеликим удовольствием, пойду я. Идите с богом. Муравлёв махнул рукой. «Но мне-то скажи, чего это ты вдруг Илеоноре так легко свое место отдала?» — поинтересовался он, дождавшись, когда за начальником охраны закрылась дверь. «Оно под деревом. И дерево это липо. И что?»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 Виноградова, ты же знаешь, что уволить её я не могу. Она незаменимая. Тогда пилите липу. Таня встала и пошла к выходу.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 обушёл квартиру, специальным прибором замерил все помещения, сфотографировал комнаты и посверкивая обецовским взглядом, записал все таинные пожелания в блокнот. Затем чуть не выпав из окна, осмотрел окрестности, поситовал на отсутствие возможности для установки пухты для мусора, что-то такое сказал про стеснённость и связанная с ней удорожание, но в результате смету пообещал выдать прямо завтра. В целом, после общения с прорабом у Тани сложилось благоприятное впечатление о его предприятии. Чувствовалось, что контора, рекомендованная Иркой, солидная и тянуть кота за хвост никто не будет. Однако, как и велела ей Ирка, Таня пригрозила прорабу, что обязательно покажет смету Федотовой. После этого тот слегка поскучнел лицом и отбыл в свои асмечивать объект. Смету, которую прораб, как и обещал, на следующий день прислал по факсу, Таня разглядывала с открытым ртом. Даже не заметила, как в кабинете материализовался Муравлёв. «Чего это?» – спросил он и вырвал смету у Тани из рук. Таня тяжело вздохнула. Муравлёв повернул смету и так, и эдак, а потом замер, увидев итоговую цифру. «Что, Виноградова, не как дворец строишь?» Муравлёв уютно устроился в кресле для посетителей. «Да нет, квартиру на Таврической ремонтирую. Надо же мне после развода где-то проживать». «Я и говорю, дворец в отдельно взятой квартире, Таврический. Где ж ещё бедной разведёнки-то проживать? Ты ж теперь без итальянской мозаики в ванной жить никак не сможешь. Унитазы, опять же, как я погляжу, самые замысловатые выбрала. Может, тебе разводиться не стоит? Тебе на эти кандибоберы одной никак не заработать». Муравлёв помахал сметой в воздухе. «Ну, разве что у нас на заводе сопрёшь чего-нибудь. Но, опять же, одной тебе столько ни в жизнь не унести». Вадим Михайлович, кончайте глумиться, отдайте смету. Она предварительная. Заныла Таня, пусть и в пещке одинокую слезу. Слеза у Тани Виноградовой всегда особенно хорошо получалась. Ладно, держи. Муравлёв отдал Тане смету. Мой тебе совет: сделай основное санузлы и кухню. Кстати, сантехника в магазинах имеется не дизайнерская, но вполне даже приличная, и пять комнат тебе сразу без надобности. Двух вам с Григорием вполне хватит. Конечно, Таня горестно шмыгнула носом. Ну вот и сделай в остальных черновую отделку, а потом потихоньку, по легоньку с Божьей помощью всё и осилишь. Откорректированную смету обязательно мне покажи, мы от помощи тебе выделим. Муравлёв встал и пошёл к выходу. Ой, спасибо, обрадовалась Таня. Если с матпомощью, так мне и на итальянскую мозаику хватит. Я тебе говорил, Инаградова, что пристукну тебя когда-нибудь. Муравлёв показал Тане огромный кулак и исчез за дверью. Сергеевна, ты что такая печальная? Чего нос повесила? Толстяк плюхнулся на лавочку рядом с ыркой Федотовой и с видимым удовольствием вытянул короткие ноги в элегантных ботинках. Ботинки были фирмы Бладинини из последней коллекции, ирка сразу прониклась уважением к их владельцу. Откуда-то она этого дядьку хорошо знала, но вот вспомнить никак не могла. То ли он ей как-то растомаживал товар, то ли в банке с кредитом помогал. Ирка мучилась, но не сознаваться же, мол, что я вас, товарищ, ни хрена не помню, так что идите отсюда». опять же чувство глубокого уважения к дядьке никуда не девалось можно сказать крепко засела в ирке кроме того ирка точно знала что с дядькой этим она давным-давно перешла на ты может он одноклассник или доктор нет что же это такое с памятью делается Вот давеча баба к ней в магазине кинулась с поцелуями. Ирка только из разговора и поняла, что училась с этой бабой в университете. А вспомнить ее так и не вспомнила. Конечно, вида не подала, а поцелушечки ему сики-пусики исполнила. Но потом башку себе сломала. И вот опять. Хотя тут случай другой. Самого-то толстяка Ирка помнила, причем хорошо. Не помнила только, откуда его знает. А с чего веселиться-то? Поинтересовалась у него хмурая Ирка с лёгкой яхицей в голосе. Как с чего? Весна, лето на носу, птички поют, лягушки квакают. Летняя коллекция у тебя на ура идёт. Талстяк зажмурился, как сытый кот, разве что не зурчал. Ирка вспомнила про выручку за новую летнюю коллекцию и посветлело лицом. Вот скажи, я хорошенькая? Кирка преисполнилась доверием к Толстяку и решила спросить про важное. Ха, Толстяк хлопнул себя по упитанным ляшкам. Ты, деточка, не просто хорошенькая, ты красавица, одна на миллион, можно сказать, штучной сборки. Такой ответ Ирки, конечно, понравился. Тогда объясни, почему я всё время одна? Этот вопрос мучил Ирку практически всю жизнь. Почему я одна на миллион и одна? Почему ко мне никто не подойдёт и не полюбит? Не скажет: "Давай, прекрасная красавица, жить вместе долго и счастливо". Души никто. Хитро хмыльнул Салстяк. «Но кроме Котельникова, конечно, он всегда тут как тут. Может, это судьба, и надо соглашаться, простить и забыть». «Тьфу ты, да прости, Господи!» Ирка вспомнила толстомясую бабу, с отвращением плюнула на газон и перекрестилась. «Может, и судьба. Только ты уже с ним сразу условия обговори!» Толстяк крякнул и поскреб свою абсолютно лысую голову. «Какие условия?» — не поняла Ирка. «Ну, не знаю, как там у них у султанов принято гарем и все такое. Будешь у него любимой женой!» «Да ну тебя!» — Ирка махнула рукой и отодвинулась. «А чего? Правда, старшей и любимой женой. Для младшей ты и того-этого старовато!» «Где это я старовато? А ну покажи!» — возмутилась Ирка. «Где-где я?» где? «В паспорте я». Толстяк горестно вздохнул и уставился на свои ботинки. «Зачем это мне спрашивается рожать? У меня вон Инга Игоревна есть. У тебя-то она есть, а у кого-то, может, и нет. Ты же знаешь, что малыши в доме счастье в семье. Слушай, не пудри мне мозги. Счастье в семье, скажет тоже», — фыркнула Ирка. «Это не счастье, а памперсы, сопли, вопли, температуры, простуды. Школа, чтоб ей пусто было, и седые волосы. Вот-вот». Я и говорю, ещё году к другой и будешь ты, матушка, старовата, толстяк тяжело вздохнул и развёл руками. Да я Ирке, несмотря на глубокое уважение, вдруг захотелось шарахнуть толстяка по башке. Не спорь, сказал он строгим учительским тоном, как водой облил. Любой человек с детства хорошо знает, чего он хочет, только забывает Обязательно выскакивает поперёк его пути некто с рогами и копытами и избивает Смантолыку, той, о чём в детстве мечтала. Принца себе не боясь в голове для счастливой жизни рисовала. Ирка задумалась, потом вспомнила свои детские мечты про американского принца и рассмеялась. Да ну тебя, Мало ли о чём я в 10 лет мечтала? Я ж дура была. Зато сейчас умная, это точно. Напилась и с бывшим мужем в койку прыгнула. А чего? Очень умный поступок. Согласно дуровому мнению Стребима. То есть ты считаешь, мне надо ждать американского принца? Можно сказать и так. «А Котельников выходит с рогами и копытами, меня с пути сбивает?» Ирка представила Котельникова с хвостом, а самое главное — с рогами, и не смогла удержаться от смеха. «Именно так! Только он не сам с копытами, это вас с ним бес попутал и до сих пор путает, а вот бес как раз с рогами и копытами. А ты, значит, с крыльями и розовой попкой, ангел белокрылый. Где-то так!» Толстяк скромно потопился. «Дурак ты, старый!» Ирка отвернулась. «Но я-то, в отличие от некоторых, никогда шибко умным и не представляюсь». «То есть ты хочешь сказать, что ко мне никто так и не подойдет, пока американский принц не объявится?» Ирка откровенно расстроилась. «Но что за чушь он городит? Бесы, ангелы какие-то и еще принц?» «Здравствуйте, приехали». «Почему никто?» «Я тебе о чем-то, Алдычу?» Ирка постучала кулаком по лбу. «Никто! Слышишь, никто ко мне не подходит!» «Нет, издали, конечно, руками машут, смотрят с вожделением, да на кулак слюни мотают. Но никто близко не подходит, даже маленький плюгавенький и в очках». «Это вот ты сейчас зачем сказала?» Строго спросил толстяк, даже нахмурился. «Что?» — не поняла Ирка. «Про маленького плюгавенького в очках». Это я для примера. Ах, для примера. Вот ты кляпнешь для примера, а потом удивляешься, что вокруг тебя маленькие плюгавенки в очках так и вьются, так и вьются. Сначала про принца сказал американского. Его ведь на блюде с голубой каёмкой подать нелегко. А уж маленьких плюгавенких, да ещё в очках, это мы тебе организуем прямо сей момент. Толстяк щелкнул пальцами, и на скамейку с другой стороны от Ирки как-то очень скромно присел главный инженер завода Механ Обр, сосед Виноградовой, по даче. Он приподнял шляпу и вежливо поздоровался. «Издеваешься?» — поинтересовалась Ирка у толстяка. «Да не боже мой! Это ты языком метешь, что помелом!» «Ну ладно, уговорил. Есть тут один. Может, и принц. Вроде даже из Америки». Ничего такой. Ирка вспомнила виновника протечки и почему-то неожиданно для самой себя облизнулась. Вот-вот-вот. Толстяк потёр свои пухлые ладошки. А чего же в нём хорошего? Да вроде всё, но особенно мне ноги понравились, волосатые такие, и коленю сухопары класс. Когда ты ноги-то разглядела, А он в халате был в домашнем, коротенький такой шёлковый, знаешь, очень даже секси. Ирка показала на своём бедре длину халата соседа сверху. Вообще зря мужики юбки не носят, им бы пошло. Особенно мне развеселился толстяк. Нет, Ирочка, юбки мужчинам неудобны, особенно при сильном ветре. Ой, да ты развратник. Есть такое дело. Уж если крылья и розовая попка имеются, то от разврата удержаться особенно тяжело. То есть ты хочешь сказать, что иностранное подданство с волосатыми ногами это всё, что тебе нужно в мужчине? Нет, ушки. Это только начало. Входные барьеры. Мне надо, чтобы мужчина был смелым и меня защищал. Вот как Котельников, например. Опять, например, Толстяк покосился на главного инженера завода «Механ-Обр». «Заканчивала бы ты Ира со своими примерами. У нас тут лавки для всех не хватит». Ирка тоже посмотрела на главного инженера завода «Механ-Обр». Тот опять приподнял шляпу и поздоровался. «Здоровались уже!» – невежливо рявкнула Ирка и повернулась к толстяку. «Хорошо, без примеров. Сильный, смелый и защищал». Вроде подходит, пробормотал Толстяк, достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и чего-то в нём пометил. Ещё чего? Умный, добрый, весёлый, щедрый. Хорошо. А если опять любви обильный? Ты чего, чур меня? Ни за что. Категорически мне нужен однолюб и неженатый. Вот. Ирка зачем-то даже ткнула пальцем в блокнот Толстяка, наверное, чтобы он всё точно записал. А это Толстяк щёлкнул себя по шее в меру. Всё должно быть в меру. Пусть выпивает в меру, ну и курит тоже. А то, если не курит, начнёт требовать, чтобы я бросала. Если сам раньше курил, то ещё ничего понимает. А вот если не курил никогда, эта вешалка сыт и голодного не разумеет. Видишь, уже какая-то конкретика. А чего этот, ну который с ногами красивыми, он что, тоже тебе издали ручкой машет и слюни на кулак мотает? Почти. Правда тут на лицо прогресс. Этот мне ещё и цветы шлёт, старомодный такой, что ни день, то букет. А ты бы хотела, чтобы он подошёл и сказал: "Пройдёмте, дамочка, в номера, займёмся сексом". Это, конечно, перебор. Но сколько уже можно цветов-то? А ты попробуй своей подруге Виноградовой расскажи, что тебе знаки внимания в виде цветов ужасно чертели. Она тебе прямым текстом и объяснит ошибочность твоего мировосприятия. Ну да. Ирка вспомнила Виноградову, которая Давиче жаловалась, что ей ещё никто просто так цветов не дарил. Зажралась ты, мать, сукаризный в голосе заметил толстяк. Ирка почувствовала себя виноватой. От чего он? Всё цветы да цветы. Хоть бы поговорил, что ли. Это он тебя стесняется. От чего стесняться? Вон Котельников никогда не стеснялся. Опять Котельников. Ира, ты всё время забываешь, что одна на миллион. От того не тебе издали руками Машу, да слюни утирают, что подойти боятся. Ты ж королева. А котельников твой безбашенный совершенно. Он сам себе Гоголь-моголь. Вот и не ценит тебя ни капельки. А этот Ирка мотнула головой в сторону главного инженера завода «Механ-Обр». «От чего решился?» «От того, что ты сама пожелала. Маленького плюгавенького очкарика. Вон, видишь, у него спазм. До сих пор прийти в себя не может». Ирка посмотрела на главного инженера завода «Механ-Обр» уже совершенно другими глазами. Тот опять приподнял шляпу и поздоровался. «Здравствуйте». Вежливо ответила Ирка, и в этот момент у нее зазвонил телефон. «Это я будильник включила», — пояснила она Толстяку и главному инженеру завода «Механобр». «Мне сегодня Ингу в аэропорту встречать». Толстяк, понимающий, кивнул. Ирка полезла за телефоном и проснулась. Она выключила звонок, со вкусом потянулась и помчалась в ванную. Настроение было отличное. Она точно помнила, что видела какой-то хороший сон, но вот о чем он был, никак вспомнить не могла. Выре порту выход из зоны таможенного контроля был осуществлён родителями, встречающими своих чад, прилетевших из Лондона. Ирка поздоровалась с некоторыми известными ей мамашами и пристроилась в толпе. Наконец, на выходе показались первые одноклассники Инги. Встречающие заволновались, послышались счастливые вскрики, смех и всхлипы. Инга Ирку увидела сразу. Та шла, сосредоточенно прокладывая путь сквозь толпу. Она прижимала к животу сумку с деньгами и документами, то есть делала точно так, как её научила мама, а за собой волокла чемодан на колёсиках. Инга выглядела слегка похудевшей и какой-то взрослой. Увидев Ирку, она расплылась в улыбке и с визгом кинулась матери на шею. Под натиском дочери Ирка чуть не упала. "Инга, осторожней, ты уже ростом с меня убьёшь не нароком". испугала сирка и поцеловала дочь в щёку мгновение подумала потом поцеловала в другую а потом и в лоб чего это я по тебе так соскучилась не знаешь и я тоже соскучилась соскучилась инга никак не хотела отцепляться от материнской шеи ну ладно пойдём к машине дом целоваться будем ирка не любила сюсюкать её она пошла вперёд а инга пристроилась следом в материнском форваторе на перерез им кинулись водители предлагающие услуги такси О, господи, услышала Ирка возмущённый и капризный голос дочери. Ну чего они лезут? Ясно же сказано, не надо нам никакой машины. Ирка встала как вкопанная и развернулась. Инга по инерции налетела на мать. Ты чего? удивилась она и покрепче прижала к себе сумку. Не смей! Никогда слышишь, не смей так относиться к людям. Как? Чего и сказала?